ли бросил меч в ножны и отстегнул рукавный самострел. С такой игрушкой всегда существовала опасность оцарапаться самому, но у изменчивых смола дерева и екининки, а именно ею смазывались дротики и духовые иглы, вызывала по первому разу лишь трехдневную горячку с фантасмагорическими видениями. Со второго раза возникало стойкое привыкание к наркотику, Изменчивый сгорал в считанные месяцы. С постоянными все обстояло иначе. Сразу и никаких видений. Солли наскоро обыскал убитых и остался доволен, обнаружив две почти полные фляги, пять лепешек и ленту сушеного мяса. Он, правда, предпочитал свежие, но... Девятикратных лучше не есть, все равно впрок не пойдет. Солли перекусил, выпил всю воду из одной фляги, вторую прицепил к своей упряжи и внимательно осмотрел оружие саларов. Меч первого ему понравился, и он взял клинок вместо своего, кстати, тоже позаимствованного подобным образом. Все остальное, включая и свой старый меч, Он аккуратно завернул в одежду, снятую с мертвителей, отнес подальше и закопал. Он знал, что поступает жестоко, но не мог иначе. Эти двое оживут на рассвете, но далеко ли они уйдут без воды, еды и оружия? А остальные мертвители пока отстали. За ночь ветер занесет следы, и можно будет свернуть туда, куда он, собственно, И направлялся. Крупный волк вынырнул из-за бархана и резво затрусил на запад, неся на себе слегка потяжелевшую упряжь. Он шел, опустив голову к самому песку, и пустыня молчала, пропуская через себя упрямую фигурку с вьюком на спине. Солли шел к отцаму. А ветер тем временем продолжал свою всегдашнюю неспешную работу, занося песком следы странного одинокого волка и два обнаженных тела, заботливо укрытых широкими плащами. Серыми плащами, скользящих в сумерках. Солли шел уже седьмой день. Погони за собой он не чувствовал, Мертвители безнадежно отстали. Но, тем не менее, он продолжал идти, да и спать в волчьем облике. Так и двигаться удавалось куда быстрее, и направление не страшно было потерять, и ночью он просыпался при малейшем шорохе. Впрочем, спал он мало, и в основном днем, найдя какую-нибудь тень, потому что к вечеру спадала жара, и идти становилось легче. Тысячи и тысячи шагов отмахали неукротимые, казалось бы, лапы Солли, а вокруг по-прежнему лежала все та же пустыня, и знакомый ветер, уже переставший удивляться, лишь одобрительно похлопывал его по плечу и хрустел на зубах песок, и все труднее становилось широким мощным лапам нести вперед исхудавшее тело. В тот день у него кончилась вода. В очередной раз, приняв человеческий облик, Солли влил в пересохшую глотку последние затхлые капли и некоторое время лежал, закрыв глаза и приходя в себя. Солнце перевалило за полдень, и это было хорошо. Ночь он еще продержится. Самое большее до середины завтрашнего дня. Если к этому времени не отыщется вода, ему конец. Сольли думал о смерти спокойно, как о чем-то само собой разумеющимся. Он знал, на что шел и давно свыкся с мыслью, что его жизнь может оборваться в любую минуту, как впрочем, и жизнь любого изменчивого, Мертвецы тоже не боялись смерти, еще бы, с запасом в девять жизней. А вот те постоянные, городские, которые жили один раз, те боялись, хотя Солли и не понимал, почему. Изменчивые тоже жили один раз, но ведь они не боялись. Боялись, не боялись. Разве в страхе дело... Смерти не укажешь, извиняйте, уважаемая, обождите минутку, пока я успокоюсь и отбоюсь. Но все-таки лучше найти воду. И тогда извиняйте, уважаемая. Снова трусит между барханами одинокий волк. Вперед, вперед, на запад, вслед за уходящим солнцем, которое каждый вечер умирает и каждое утро возникает вновь. Быть может, поэтому... Некоторые девятикратные считают себя правнуками Солнца. Он шел всю ночь. Он продолжал идти, когда позади него выпался из-за горизонта зловещий багровый край равнодушного светила. Солнце медленно поднималось по небосклону, раскаляя гигантскую песчаную сковородку, а по зыбким буграм этой сковородки все тащился упрямый глупый волк, уткнув морду в песок и уже ничего, кроме этого песка, не видя. Потом он упал. Срез памяти. Изменчивые и постоянные. Огненные круги плыли перед глазами, и память уносила его вдаль, покачивая его на своих призрачных волнах, вдаль ушедшего детства, под сумрачный полог родного шайнхольмского леса, прочь от нестерпимой, иссушающей жары, в тенистые глубины, откуда он шел, бежал, полз, веря. Ребенок отнюдь не считал себя существом двойственным. И волчьи, и человеческие облики были для него одинаково естественны. Порой он даже не замечал перехода и воспринимал свое существование как должное и единственно возможное. Когда ему хотелось побыстрее добраться до отдаленной поляны, он, не задумываясь, становился волчонком и несся через весь лес, легко огибая пни и колючие ветки. Но за орехом или особенно за спелой ягодой тянулась уже рука мальчика. Он был один, Солли. Он не делился на человека и зверя, а менял облик, как менял одежду, в зависимости от обстоятельств. Его сверстник и приятель Ролла был пардусом, хромой мельник корм — веприм. В небольшом чистеньком домике на краю селения жили две гибкие черноглазые сестры-косули, да и клан волков, которому принадлежали родители Солли, был отнюдь немалочисленным. Правда, мать Солли предпочитала оставаться почти все время человеком, зато отец, злой и веселый лор Квоу, неделями мог пропадать в чаще, возвращаясь с обильной добычей и шальными огоньками в глазах. Солли замечал, что мать в таких случаях становилась скованной, нервной, с трудом удерживая внутри себя волчицу, и мальчик недоумевал, почему. Но мать не отвечала и лишь спешила унести мясо в дом. Потом жаркое шипело и постреливала соком, распространяя завораживающий аромат, аромат не мяса, плоти, крови, но запах еды, и мать постепенно успокаивалась, расслаблялась, а отец уже человек — Сидел у огня, довольно щурясь в предвкушении ужина».